Покупка склянки чернил губ кооперативом. Через час ни секретаря, ни секретарши нет. Гола все до двадцати двух лет на заседании комсомола. Снова взбираюсь, глядя на ночь, На верхний этаж семиэтажного дома, Пришел товарищ Иван Иваныч, на заседании АБВГД же зекома. Взъяренный, на заседание, врываюсь лавиной, дикие проклятия дорогой изрыгая, И вижу сидят людей,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 По неволе приходится раздвояться. До пояса здесь, а остальное там. С волнением не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний. О хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех. Заседание. 1922 год.